Глава 38. Руда. Стоило мне оказаться дома, как я сразу решил проверить свои догадки. И оказался прав. Уже с третьей попытки я смог воссоздать щит, а потом оказался прав наш инструктор. Прошло две секунды, и щит пропал. К счастью, в отличие от желтой ящерки, я этого даже и не заметил. Зато в глаза сразу бросился прирост в моих показателях. Текущий уровень батарейки 3, прогресс 5,11%. Прогноз заполнения энергии на 100% 99 минут 50 секунд. С помощью активатора быстро повышать свой уровень уже не получалось. А вот с помощью щита, пожалуйста. Захотелось выждать положенные час 40, дождаться пока я снова смогу использовать новую способность? а потом учудить что-нибудь странное. Но здравый смысл возобладал. У меня завтра экзамен, потом полет в космос. Нет, рисковать всем этим, просыпаясь ночью по будильнику, как в прошлый раз, я не намерен. Сегодня надо выспаться. В общем, следующие несколько часов я изучал выданные мне инструкции по типам счетов и паре других вопросов, связанных с моей будущей работой а потом банально завалился спать. На следующее утро опять разрядил свой запас энергии, доведя прогресс батарейки до 10% и поспешил обратно в космопорт. «Как сказал инструктор, наши капитаны уже ждут нас, и чем раньше мы закончим, тем меньше упреков и старческого бурчания в итоге услышим». «Из моей вчерашней группы еще никто не появился», так что в комнату для экзамена я зашел первым. Если честно, волновался, как при сдаче на права. Вроде бы все знаешь, но допустить глупую ошибку никогда не поздно. Поздравляю, вы прошли. Девушка Вели посмотрела на созданный мною с помощью накопителя щит. Отчет по тестам загружен на ваш браслет космолетчика. Разрешение на допуск к работам ранга Д тоже сюда добавлено. Я принял протянутую мне стальную полоску и, недолго думая, присоединил новый браслет к своему первому донорскому. Ну вот, хотел избавиться от этой штуки, а вместо этого получил сверху еще одну. «Куда мне идти дальше?» «Карта до вашего челнока тоже в браслете, не заблудитесь. Вели Дарвус уже ждет вас на месте». С этими словами мне показали, как с помощью моего, как оказалось, довольно многостороннего инструмента, проложить дорогу к нужному транспортному боту. И я поспешил навстречу новому работодателю. Если честно, немного не верилось в ту скорость, с которой все происходило. Например, вчера я даже не сразу решился собрать с собой принадлежности для умывания и пару запасных комплектов одежды но сейчас увесистый рюкзак со всем этим приятно грел мне душу. «Ага, новичок!» Когда я добрался до места, из недр небольшого одноместного бота показался невысокий пожилой вели. «Вместо носа пятачок, значит, не из аристократов». Впрочем, учитывая, что смог устроить Кромвель без каких-либо предков за плечами, думаю, это не так уж и важно. Ну или я пока не попадал в ситуации, где бы это играло решающую роль. «Добрый день», – я вежливо поздоровался. «Вот браслет с моими полномочиями. Но как я с вами полечу? Тут же только одно место». «Ха!» – Вели довольно хрюкнул и приложил свой браслет к моему, после чего на нем сразу же появилась отметка о прибытии на судно. «Полетишь в грузовом отсеке, до орбиты не страшно». А ты знаешь, сколько стоят пассажирские боты, при том, что пользы от них никакой? У них же грузоподъемность просто смешная, а все ради какой-то техники безопасности. Да что в этой железке может сломаться?» Не дожидаясь моего ответа, хотя я вчера изучил строение кораблей и мог бы ответить на прозвучавший вопрос, Дарвус провел меня вокруг своего корабля и открыл люк в грузовой отсек, оказавшийся обычным железным ящиком. «Если что, то тут даже видеосвязь есть, так что звони!» Вель указал мне на маленький экран у дальней стены и, дождавшись, когда я все же поднимусь на борт, прикрыл за мной проход. Через минуту взревели двигатели, и я почувствовал, как меня начинают вдавливать в пол. Все сильнее и сильнее с каждой секундой. Этот синемордый решил меня убить?» «Но я же ведь официально к нему устроился. Неужели он не подумал о последствиях?» Я пытался убедить себя, что все нормально, но получалось как-то не очень. Потолок как будто становился все ближе и ближе, в висках стучало, а тут еще и содержимое желудка начало проситься на волю. «Да так и сдохнуть можно!» «Энергетический щит!» Не выдержав, я использовал показанную вчера распальцовку, и на целых две секунды боль отступила. «Эй, парень, ты что, совсем оборзел? Щит без накопителя использовать! Да ты же теперь неделю валяться пластом будешь! И учти, оплачивать твое лечение я не собираюсь!» Дарвус сам включил связь, но, увидев меня спокойно стоящего напротив, неожиданно расплылся в улыбке. «Слушай!» Так значит, ты умудрился где-то полную разрядку изучить? Как и следовало ожидать, такой опытный прохвост, как капитан Вели Дарвус, сразу понял, что к чему. И ведь самое обидное, давление-то уже пропало. Получается, я совсем немного не дотерпел до выхода на орбиту. Так как насчет подписать со мной контракт на долю от добычи и попробовать залезть поглубже в пояс астероидов? Вели внимательно смотрит на меня с экрана монитора. Я столь же внимательно смотрю в ответ. С одной стороны, меня явно втягивают в какую-то авантюру. С другой, именно это и поможет мне сохранить мой секрет в тайне. Полезную информацию ведь разбалтывают гораздо реже, чем банальные сплетни. Тем более, пусть деньги у меня есть, но подзаработать никогда не помешает. Что именно ты предлагаешь? Что-то мне подсказывает, что обращение на «вы» с таким типом будет не очень уместно. Я обучаю тебя паре хитростей. Ты же помогаешь мне добыть быстрый астероид. Тут Вели понял, что я не в курсе, о чем речь. Быстрые небесные тела – это то же самое, что их обычные собратья, но которые при этом движутся на скорости, в несколько раз превышающей среднюю по потоку. Поймать их сложно, так что вероятность наткнуться на что-то ценное выше, чем в уже просеянном внешнем кольце. «И что мне нужно сделать?» Я вроде бы и готов согласиться, но сначала хочется узнать все детали. «Обычный щит такой малыш пробьет на раз, а вот естественная защита даже у тройки сможет его замедлить. В общем, я выведу корабль на его траекторию, а дальше уже твоя работа. Ну что, по рукам?» «Моя доля?» «10%!» Дарвус назвал цифру мгновенно и не соврал. «Я вчера заодно с домашним заданием почитал и финансовые документы, связанные с наймом. Так вот, 10% – это справедливая плата за работу уникального специалиста ранга «Б». А я, как известно, нахожусь даже ниже в общей иерархии. Так что, наверное, надо соглашаться». Если капитан готов рискнуть собой и кораблем, то он должен быть уверен в успехе. Да и мне немного репутации на новом рабочем месте не помешает. Заключим договор? Конечно. В этот момент дверь в мой отсек открылась, и оказалось, что мы уже на месте. И Дарвус все это время разговаривал со мной не из рубки, а с личного коммуникатора. «Кстати, добро пожаловать на века. «Я сделал шаг вперед. Добро пожаловать в космос, Макс. И как он меня встретит?»